Глава третья. Мировоззрение и действия. Эпиграф. «Если бы до кобы, до во рту росли грибы». Пословица. Вы уже успели узнать, откуда растут ноги у самосаботажа. Поняли, что нужно в целом идентифицировать причины, по которым вы не можете подняться с дивана. Возможно, все дело в том, что префронтальная кора уступает поле битвы рептильному мозгу. А может, вы, сами того не сознавая, попали в поручный круг прокрастинации. Вы даже нашли в себе признаки прокрастинатора одного или нескольких типов. Как бы то ни было, пришло время для реальных решений. В этой главе мы поговорим о развитии антипрокрастинационного мировоззрения, взглядов и подходов, помогающих встать с дивана и начать продуктивно справляться с ситуациями, которые предлагает вам жизнь. Существует по крайней мере три метода, которые помогают развить образ мышления, стойко сопротивляющийся постоянному напору прокрастинации. Первое – использование законов продуктивности. Второе – исключение парадокса выбора. И третье – поиск правильной мотивации побуждения к действию. Физика продуктивности. Кто бы мог подумать, что продуктивность и прокрастинацию можно рассматривать сквозь призму физики, математики и строгих уравнений? Предприниматель, блогер, автор многих бестселлеров по самосовершенствованию, в том числе мини-привычки, макси-результаты Стивен Гайс, нашел способ это сделать с помощью трех законов Ньютона и сформулировал три закона продуктивности. Если представить прокрастинацию в парадигме физических понятий и уравнений, идентифицируемых элементов и взаимодействий, то можно будет определить конкретные вещи, которые нужно делать или, напротив, не делать, чтобы повысить продуктивность и не попасться в ловушку прокрастинации. Если вам известны рабочие переменные, присущие состоянию прокрастинации, вы вполне сумеете идентифицировать конкретную переменную и работать с ней точно так же, как с математическими уравнениями. Три закона классической механики, сформулированные знаменитым физиком Исааком Ньютоном в 1687 году, объясняют причины движения физических объектов и систем, и влияние на них внешних сил. Согласно исторической легенде, он задумался о том, как работают силы притяжения, когда его ударило по голове падающее с дерева яблоко. Законы Ньютона заложили основы понимания принципов движения всего на свете, от мельчайших деталей механизмов до огромных космических кораблей и целых планет. А теперь, если их применить в рамках науки о человеческом мышлении и поведении, они способны пролить свет на функционирование механизмов прокрастинации и на то, как ими управлять, чтобы стимулировать продуктивность. Первый закон движения. Согласно первому закону Ньютона «Всякое тело», продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или движения, пока на него не действует внешняя сила. Как этот закон применим к прокрастинации, вполне очевидно. Всякое тело, находящееся в покое, удерживается в состоянии покоя, то есть человек, отдыхающий, склонен продолжать отдыхать, пока некая сила не подвигнет его действовать. Итак, если вы постоянно находитесь в состоянии бездействия, относительно запланированного дела, вы так и будете бездействовать, пока вас не стимулировать к движению. Следовательно, ваша склонность не прикасаться к работе представляет собой фундаментальный закон Вселенной. Но прежде чем вы решите, что бороться с прокрастинацией – безнадежное занятие, вспомните, что первый закон Ньютона работает и в обратном направлении. Всякое тело, находящееся в движении, продолжает двигаться, то есть человек, двигающийся, тоже продолжает двигаться. Следовательно, если вы в данный момент трудитесь над проектом, то, согласно первому закону, вы продолжите и дальше над ним трудиться. Что же это означает в контексте продуктивности и прокрастинации? Самый критически важный элемент победы над прокрастинацией это поиск возможности приступить к делу, поиск средства начать движение а если сдвинуть тело с мертвой точки будет невообразимо проще продолжать пока работа не будет завершена тогда возникает следующий вопрос как же приступить к делу писатель блогер чьи статьи посвящены психологии поведения джеймс клир предлагает так называемое двухминутное правило продуктивности оно гласит нужно приступить к заданию в течение двух минут после того как вы о нем подумали. Считайте это персональным контрактом с самим собой. Неважно, о чем идет речь, но начинать надо не позднее, чем через две минуты. К примеру, вы должны написать отчет о ходе работ над проектом своего отдела. Чтобы побороть инерцию лени, которой вы предавались все утро, дайте себе слово, что напечатаете заголовок и цели проекта или ожидаемые результаты в течение следующих двух минут. Не нужно размышлять обо всем прочем прямо сейчас. Подобное действие поможет преодолеть сковывающие вас бездействие. А как только вы начнете записывать разные подробности проекта, то увидите, насколько проще станет продолжать. Еще одно достоинство указанного правила заключается в том, что у вас также будет стимул разбить задание на мелкие этапы, поскольку двухминутное ограничение для начала работы — заставит подумать о наиболее легко выполнимых фрагментах работы, чтобы к ней можно было приступить быстро. Обратите внимание, что двухминутное правило не требует приносить страшную клятву закончить работу или даже заниматься ею систематически. Вам не нужно сию секунду задумываться о качестве исходного результата. Вы можете оставить самокритику и отшлифовку на потом. Все, что требуется, это стронуться с места. Начать движение. Данный способ существенно снижает напряжение, которое словно парализует вас, мешая взяться за дело и уводя на путь прокрастинации. Применив первый закон Ньютона, вы обнаружите, что, начав работу, готовы ее продолжать. Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока вас не накроет поток мотивации, просто двигайтесь вперед небольшими шажками и увидите, что мотивация, подобна снежному кому, начнет расти. Второй закон движения. Второй закон Ньютона описывает взаимосвязь между приложенной к материальной точке объекту силы и получающимся от этого ускорением данной точки. Этот закон представлен уравнением f равно mA, Сумма сил F, приложенная к материальной точке, является производной массы данной точки М и ее ускорение A Есть меры изменения скорости движения материальной точки. Иными словами, второй закон движения определяет, какая необходима сила, чтобы придать объекту определенной массы ускорение в определенном направлении. Как показывает уравнение, отношение между этими тремя переменными силой, массой и ускорением, имеет прямо пропорциональную зависимость. Чем больше масса объекта, тем большая сила требуется для придания ей ускорения. Точно так же, чем быстрее объект должен двигаться с течением времени, то и с ускорением, тем большую силу нужно к нему приложить. Итак, если вы придаете ускорение материальному объекту, скажем, мечу, то величина силы, прилагаемой к мечу, а также направленность прилагаемой силы будут иметь значение. Если больше силы приложена к мячу в направлении налево, чем направо, значит мяч наверняка полетит налево. Пока все понятно? Применительно к продуктивности это означает, что вы должны обращать внимание не только на количество выполняемой работы, величина, но и на направленность своих усилий, направление, Если вы работаете многое, но не концентрируете усилия в одном направлении, то, скорее всего, сделаете меньше, чем если бы сосредоточили усилия на одном направлении, а не разбрасывались. Количество работы, которое вы способны выполнить, как живой человек, имеет свой предел. Так что, если вы хотите получить от своих усилий максимальную отдачу, нужно сначала уяснить, куда эти усилия направить. Как учит нас Ньютоновское уравнение F равно MA, направленность приложения усилий столь же важна, сколь и сами усилия. Соблазны, отвлекающие факторы и неумение расставлять приоритеты в делах тянут вашу энергию и усилия в разные стороны. Поэтому умение всего этого избегать – залог повышения продуктивности. Держите энергию в фокусе. Скажем, до конца дня вам надо переделать кучу дел, ответить на пять электронных писем клиентов, прочитать длинный план научно-исследовательских работ и выдать обратную связь, а еще написать рекомендацию бывшему сотруднику. Применительно ко второму закону Ньютона следует уяснить, скорость завершения конкретного задания по большей части зависит от умения сосредоточить усилия на данном задании и только на нем. Если вы упорно распыляете силу, постоянно переключая окошки компьютера с электронных писем на план исследований, с него на написание рекомендации, и так все утро, вряд ли вам удастся доделать хоть одно дело до обеда. Возможно, вы даже скачете между окошками, потому что прокрастинируете по всем делам. В качестве целительного средства примените принцип второго закона Ньютона. Прилагайте силу в одном направлении и получайте максимальное ускорение. Третий закон движения. Данный закон гласит, действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Это значит, что когда объект А прилагает силу к объекту Б, объект Б одновременно прилагает равновеликую силу, но только в обратном направлении к объекту А. Например, когда вы плывете, то прилагаете силу к воде, отталкиваясь от нее. Одновременно вода прилагает к вам равновеликую силу в противоположном направлении, продвигая вас вперед. Применительно к науке продуктивности и прокрастинации данный закон показывает, как в вашей собственной жизни работают продуктивные и непродуктивные силы. Они ведут постоянную борьбу, но баланс сил у каждого из нас, индивидуальный. Если человек ведет себя непродуктивно, значит, непродуктивные силы чаще выигрывают бой. К продуктивным силам относятся позитивность, атмосфера, окружение, социальный круг, фокус, внимание и мотивация. К непродуктивным – стресс, соблазны, отвлекающие факторы, нереалистичные карьерные цели и нездоровый образ жизни, например, неправильное питание и недосып. Взаимодействие и баланс между этими двумя противодействующими силами как раз и формируют ваши стандартные уровни продуктивности, как и обычные паттерны прокрастинации. Баланс сил может смещаться в двух направлениях, в сторону усиления либо продуктивности, либо прокрастинации. К примеру, вам нужен всего час, чтобы закончить отчет, вы чувствуете себя отдохнувшим, уверенным в своих способностях, но почему-то на выполнение той же работы у вас уходит неделя, если у вас стресс и низкая самооценка. Если опираться на выводы третьего закона Ньютона, то есть два пути, чтобы повысить продуктивность и избежать прокрастинации. Первый – это добавить продуктивных усилий. Именно это Джеймс Клир называет опцией «энергизации» когда вы просто ищете способ подпитать себя энергией, чтобы преодолеть инерцию непродуктивных сил, отвлекающих от дел. Эта стратегия предусматривает такие мероприятия, как бесчисленное количество чашек кофе и повторение мотивирующих слоганов из книг или мотивационных видео. Опция энергизации может срабатывать неплохо, но только на короткое время. Проблема данной стратегии в том, что вы просто стараетесь подавить непродуктивные силы, которые все равно продолжают действовать, подрывая продуктивность, и некое утомительное занятие легко приводит к выгоранию. В качестве альтернативы Клир предлагает поработать с непродуктивными силами напрямую с помощью второй опции, а именно ослабить их, если не полностью устранить. К числу действий в рамках данной стратегии относится сокращение количества дел в списке, умение сказать «нет» и изменение своего окружения, чтобы упростить себе жизнь. По сравнению с первой опцией, когда от вас требуется увеличить количество продуктивной силы, здесь нужно открыть кран резервуара энергии и продуктивности, который уже находится у вас. А все, что требуется, это снять барьеры на пути потока энергии. Как вы можете себе представить, вторая опция – гораздо более легкий способ справиться с прокрастинацией, чем необходимость генерировать продуктивность, пытаясь увеличить продуктивные усилия. Скажем, вам надо сдать к концу года аналитический отчет спонсору проекта вашей компании. А Вы знаете, что для продуктивной работы вам нужно спокойно посидеть и подумать, Однако вам приходится делить кабинет с двумя болтливыми сотрудницами. Вместо того, чтобы просто энергизировать задание, несмотря на шумное и отвлекающее окружение, то есть пытаться увеличить продуктивные усилия, подумайте о том, чтобы перебраться в более спокойное место или вежливо попросить коллег не мешать вам часок-другой, то есть устранить непродуктивные силы. Таким путем вы повышаете мотивацию начать и продолжить работу над проектом, причем не обязательно, потому что вы включили волевые усилия, а просто потому что устранили препятствия на пути естественного потока вашей энергии. Исключение парадокса выбора. В то время как большинство людей склонны полагать, что выбор это хорошо, и чем больше, тем лучше. Современные исследования в области человеческого поведения говорят об обратном. В соответствии с феноменом, который американский психолог Барри Шварц называет парадоксом выбора, люди справляются хуже, когда у них больше вариантов действий для выбора по сравнению с ситуацией, когда доступен только один вариант действий. Представим, что ваша компания предоставляет различные гранты на исследования и вы можете подать заявку. Ощущая стресс при необходимости сделать наилучший выбор между всеми возможными вариантами и перегрузившись всяческими деталями и опциями, которые нужно сравнить и оценить, вы откладываете всю историю с грантами в дальний ящик, где оставляете на долгие годы. Но теперь, не имея в активе дополнительных научных исследований, вы страдаете от застоя в карьере просто потому, что, столкнувшись с проблемой выбора из множества вариантов, вы ощутили своего рода паралич и не стали ничего делать. Таким образом, отработка парадокса выбора – это необходимая техника для победы над прокрастинацией. Если вы развили в себе образ мышления, позволяющий быстро принимать здравые решения перед лицом многочисленных вариантов, то меньше шанс, что вы впадете в паралич или стресс, побуждающий к прокрастинации большинство людей. Парадокс выбора негативно влияет на ситуацию, поскольку, когда люди перегружены большим количеством опций, случается одно из двух. Либо, сделав выбор, вы не перестаете думать об остальных возможностях, например, купив картину, вы по-прежнему вспоминаете о других, которые вы не купили, и думаете, какие они были замечательные, и как бы хорошо смотрелись вместо приобретенной вы никогда не получаете удовлетворения от сделанного выбора, потому что какая-то часть вас все время размышляет об упущенных возможностях. Это классический случай раскаяния покупателя. Либо же слишком большой выбор создает вам головную боль в плане принятия решений, вплоть до умственного пролеча, отказа что-то решать и предпринимать вообще. В философии этому соответствует парадокс Буриданова «Осла». В популярном изложении французского «натурфилософа» XIV века Жанна Буридана этой притчи повествуется о голодном осле, перед которым положили две одинаковые охапки сена. Обычно осел идет к той охапке, что ближе, но в этом случае обе лежали на равном расстоянии от ослика. Не сделать выбор между двумя охапками, осел умер с голоду. Применительно к механизмам работы и продуктивности, парадокс выбора в конечном итоге приводит к прокрастинации, так как вы медлите с принятием решения или началом работы, чтобы избежать невыносимого давления от большого количества вариантов. Их наличие создает иллюзию повышенной персональной ответственности не только за правильный но и за лучший выбор из всех. Чтобы справиться с парадоксом выбора, главное — это установить для себя правила и ограничения. Вам потребуется научиться видеть все в черно-белых тонах, поскольку серые зоны — это благодатная почва для навязчивых мыслей и прокрастинации. Зависнув в сером спектре, вы доведете себя до агонии, размышляя, какой оттенок серого выбрать, пока не устанете от неопределенности. Не утратите мотивацию и в итоге не впадете в паралич, решив вообще ничего не выбирать и не делать. Буриданов осел как раз и видел оттенки серого вместо одного определенного пути к одной определенной порции пищи, от отчего и потерпел неудачу. Помер от голода. Чтобы избежать ловушки, воспользуйтесь следующими стратегиями. Сосредоточьтесь на одном факторе и решительно игнорируйте все остальные. Разумеется, в каждом варианте есть свои достоинства и недостатки. Поэтому выбор между многочисленными опциями не ограничивается формальными подсчетами, где больше «за» и меньше «против». Решение в огромной степени зависит от того, чего вы на самом деле хотите, а это чаще всего сводится к одному-двум критически важным факторам. Так что вместо оценки бесчисленных критериев, отвлекающих от реального выбора, Сосредоточьтесь всего на одном или двух жизненно важных аспектах и проигнорируйте все прочие. Так вы яснее увидите, какой вариант для вас наилучший и быстрее примите решение. Предположим, вам нужно купить новую микроволновку. Перед вами целый ряд моделей, у каждой свой набор характеристик и свои уникальные возможности. А если вы не знаете, какие факторы для вас принципиальнее легко запутаться во всех наворотах, которые предоставляет широкий выбор. Поэтому, чтобы упростить себе задачу и выбрать именно то, что нужно, а заранее определитесь с одной и двумя конкретными характеристиками, которые обязательно должна иметь ваша покупка. Например, габариты она должна уместиться на кухне или сенсоры приготовления пищи. Держа в уме всего два фактора, вы сразу отвергнете целый ряд неподходящих моделей, эффективно сузив выбор и упростив себе покупку нужной микроволновки. Установите временной лимит на принятие решения. Дайте себе слово «принять решение», скажем, за две минуты. Какой бы выбор вы к концу этих двух минут не сделали, придерживайтесь его, несмотря ни на что так вы справитесь с парадоксом выбора поставив предел времени которое может быть к сожалению потрачено на мучение с принятием решения если вы избавите себя от страданий из за негативных последствий в случае если в итоге решите пустить все на самотек и у вас будет прекрасный стимул приступить к действиям для реализации поставленных задач к примеру вам поручено выбрать и подготовить место для проведения праздничного мероприятия, но вы разрываетесь между площадкой А и площадкой Б. Вы неделями не можете забронировать место просто потому, что никак не можете решить, какая площадка лучше. Чтобы избавить себя от траты времени на дальнейшую прокрастинацию, выделите две минуты на принятие решения и торжественно дайте себе слово этого решения придерживаться. В пределах двух минут вы можете сколько угодно сомневаться и менять решение. Но как только время истекло, площадка, на которой вы остановились, станет для вас единственной. Скажем, площадка А. Чтобы закрепить результаты использованной стратегии, никаких отступлений. Постарайтесь к концу этих двух минут позвонить и сделать заказ. Если лучших идей нет, выберите вариант по умолчанию и придерживайтесь его. Как только вы выбрали некую опцию по умолчанию, можно дать себе немного времени, чтобы поискать альтернативы и сравнить с ней. если ни одна не окажется лучше, просто вернитесь к опции по умолчанию. Так вы обеспечите себя первичным решением, которому просто можно будет последовать, когда придет время действовать. Факт выбора опции по умолчанию уже сам по себе выбор, и у вас будет хороший стимул его придерживаться и довести дело до конца. К примеру, снова возьмем наш пример с выбором площадки для предстоящего празднества. Вы замучились выбирать между площадкой А и площадкой Б, и в результате вообще забросили проект. Чтобы избежать дальнейшей прокрастинации, можно взять площадку А в качестве опции по умолчанию, а затем дать себе три дня на поиске альтернатив, или продолжить сравнение всех «за» и «против» площадки А и площадки Б. Если к исходу третьих суток вы либо не убедитесь в достоинствах других вариантов, либо запутаетесь в них окончательно, просто вернитесь к опции по умолчанию, то есть к площадке А. Так вы сможете приступить к прочим пунктам планирования мероприятия, вместо того, чтобы зависнуть в тупике и прокрастинировать из-за неумения сделать выбор, Тренировка мышления по выбору опции умолчания придаст ему мотивации к активному принятию решений, а не к пассивному и проличу богатой почве на которой произрастают привычки прокрастинации. Наконец, стремитесь почаще довольствоваться минимумом при исполнении своих желаний. Английское слово «довольствоваться минимумом» составлено из двух других – удовлетворять и довольствоваться. Этот термин, изобретенный в 1950-х годах американским ученым-лауреатом Нобелевской премии по экономике Гербертом Саймоном, обозначает то, к чему следует стремиться, а не то, что гарантированно обеспечит нам полное счастье. В целом люди делятся на две категории – те, кто желает решить проблему на уровне достаточности, и те, кто стремится к максимуму и идеалу. Скажем, вы хотите новый велосипед. Максималист потратит часы на поиск вариантов и оценку огромного количества предложений. Он стремится получить самое лучшее из возможного для достижения своей цели и в своем стремлении буквально перевернет весь мир. Его планка удовлетворенности не ниже 100% из 100 возможных, несмотря на закон убывающей отдачи и принцип Паретто, которые предостерегают от подобных установок. Напротив, довольствующийся просто хочет получить то, чем будет в принципе доволен, поэтому ищет вариант, подходящий для его целей. Ему нужно то, что будет функционировать нормально и принесет ему удовлетворение, но не до экстаза и бурного восторга. Его девиз «достаточно хорошо», и он останавливается, когда находит подходящую вещь, Это очень разные шкалы измерения, и как раз поэтому, как показывают исследования, довольствующиеся, как правило, испытывают больше счастья от своих решений, чем максималисты, которые мучаются от одной только мысли, что где-то существует вещь лучше, чем выбранная ими. Максимализм — это парадокс нашего современного века. Хотя сейчас, как никогда, высоки возможности получить именно то, что хочется, Существует также парадокс выбора, препятствующий состоянию удовольствия. С практической точки зрения существует очень мало решений, когда нужно выбиваться из сил, стремясь к идеалу. Так что прилагайте пропорциональные усилия и делайте выбор побыстрее. По большей части вам просто нужно что-то надежное и функциональное. Предположим, вы пришли в продуктовый магазин и выбираете для себя баночку арахисового масла. Как вы будете действовать, как максималист или довольствующийся? Правильно. И подобный тип мышления применим к 99% повседневных решений. Иначе мы бы испытывали постоянную перегрузку и тратили психические ресурсы с убывающей отдачей. Какую бы чистую пользу не обеспечила вам самая оптимальная марка арахисового масла, вряд ли ее поиск стоит избыточных усилий. Действуй, а мотивация придет. Еще один тип мировоззрения, подходящий для борьбы с прокрастинацией, помогает обрести правильную мотивацию и любовь к продуктивности. По большей части, в чем бы ни заключалась истинная причина, мы в итоге говорим себе, если я не в настроении, читай, не хочу этим заниматься, то ничего не получится. Смотрите, было бы в 5 миллионов раз легче достигать целей, Если бы мы всегда знали, как мотивировать себя в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Мы бы нажимали волшебную кнопочку и вуаля, мы выскакиваем из постели и бросаемся работать. И пусть энергия на нуле, можно снова нажать кнопочку и, как по волшебству, получить укол хорошего настроения и сопутствующей продуктивности. Ближайшее средство по эффективности — это кофе, но даже его эффект ослабевает. Гораздо легче ощущать мотивацию, когда дело вам по душе или когда вы занимаетесь чем-то очень важным для вас. Однако будем реалистами. Бывают дни, когда даже подняться с дивана уже настоящий вызов, челлендж и великое достижение. То, чем мы занимаемся по большей части, редко мотивирует в полной мере. Возможно, художнику приносит вдохновение и восторг перспектива воплотить свои видения в реальность. Но как насчет всех остальных? А мы, остальные, просто пытаемся наскрести достаточно силы воли, чтобы проживать жизнь день за днем. Я говорю все это для того, чтобы прояснить роль мотивации в действии и начале действия. В чем бы ни заключались ваши цели, мотивация играет в них важную роль. Порой именно в ней заключается разница между успехом и неудачей. Это один из ключевых ингредиентов, влияющих на ваши амбиции и драйверы действия. Но мы понимаем ее неправильно. Думая о мотивации, мы представляем нечто, способное зажечь в нас божественную искру, заставить спрыгнуть с дивана и с головой отдаться делу. Нам нужна мотивация как причина действия. Но тут имеются некоторые проблемы. А именно тот факт, что вы, вероятнее всего, ищете то, чего не существует в природе, а значит будете вечно ожидать, бездействуя и никуда не торопясь. Такой тип мотивации, даже если вы его и отыщете, в высшей степени ненадежен. надежен. если вы чувствуете, что вам нужна мотивация, побуждающая к действию, значит вы поступаете неверно. К примеру, писатель, не способный творить без мотивации и вдохновения, будет часами просиживать перед пустым листом бумаги. Точка. А истина заключается в том, что следует планировать жизнь без мотивирующих волшебных пенделей. Поиск мотивации такого рода превращает ее в обязательное условие и ставит дополнительные препятствия к действию. Возьмите в привычку действовать без нее — К своему удивлению, именно на этом пути вы найдете то, что ищете. Действие порождает мотивацию и, в конечном счете, побудительный импульс. Чем больше вы над чем-то работаете, тем большую значимость это приобретает для вас. Ваши собственные действия становятся топливом для продвижения вперед. Когда вы делаете первый шаг и видите отдачу от усилий, мотивация приходит легче и естественнее как и вдохновение и дисциплина. Вот вы сидите в ступоре, а вот вы внезапно приходите в рабочее настроение режим, первый шаг всегда самый трудный, а второй дается уже легче. Стоит повторить еще раз. Забудьте про мотивацию. Просто начните и будете мотивированы. Сделать первый шаг непросто, но не связывайте его с мотивацией потому что начало само по себе дает вам множество преимуществ. К примеру, уверенность в себе тоже приходит вместе с действием. Ведь откуда взяться уверенности в чем-то, если вы даже не пробовали? Вкус к деятельности – сигнал того, что все будет хорошо, бояться нечего. Уверенность коренится в первом опыте и обрести ее проще, чем ее фальшивый эквивалент, когда приходится убеждать себя в том, что вы все сможете. А Выступать на публике почти всегда страшно. Подумайте сами, как тут найти уверенность, чтобы мотивировать себя к действию. Придется убеждать себя, что, мол, все будет прекрасно. Воображать аудиторию в смешных нарядах, напоминать себе о бесчисленных часах репетиций. А теперь представьте, как обрести уверенность после начала действия, то есть, как действие влечет за собой уверенность. «Я уже это делал, и все прошло прекрасно». Этот аргумент принимается гораздо легче, чем «Я еще этого не делал, но думаю, все будет хорошо». Отсюда следует очень важный вывод. Не ждите, пока будете на все 100% готовы сделать первый шаг. И не думайте, что мотивация непременно необходима, а то, возможно, вы никогда не ощутите себя полностью готовым. Но сделайте первый шаг по дороге, это мотивирует вас сильнее всего прочего. Так что, позвольте действию вас мотивировать и придавать уверенности. Измените ожидания относительно мотивации и устраните искусственные требования к себе. Как и у любого представителя человеческой расы, склонность к прокрастинации встроена в вашу лимбическую систему. Но это вовсе не значит, что вы должны навсегда оставаться рабом примитивных импульсов и порывов. Наработка соответствующего образа мышления превратит вас в личность, умеющую контролировать эти порывы и импульсы, и выходить победителем в борьбе с прокрастинацией. Выводы. Прокрастинация отражает борьбу биологических сил, но мы можем обернуть эту борьбу себе на пользу, применяя мировоззренческие тактики, о которых рассказывается,